Глава восьмая. Все еще четыре года назад. На следующий день после событий возле обрыва. «Ты сделала что?» Округлившимися глазами спросила Вейл и зачем-то оглянулась по сторонам. Утопила его машину. «Боже, Нора! Ты хоть понимаешь, что будет с Рованом? Он убьет тебя! О, Боже! И меня заодно! Все, нам конец! Не думала, что умру так рано, «Вэйл, успокойся! Ничего он не сделает ни мне, ни тебе!» Вэйл задрожала, как осенний лист, и резко побледнела на глазах. Возможно, не стоило ей говорить. Она всегда все близко принимает к сердцу. «Ты забыла, что он ненормальный? У него же беды с головой! Может быть, Рован и правда решит убить тебя?» «Вэйл!» — протянула ее имя, привлекая к себе внимание. «Успокойся! Ничего нам не сделает!» по крайней мере, в стенах школы. А когда мы выйдем за ее пределы, то он уже и забудет эту ситуацию, поверь мне». Девушка нерешительно кивнула, а после ее глаза еще раз округлились, когда она посмотрела мне за спину. Поэтому пришлось тоже оглянуться и увидеть, как нам чуть ли не бежит Доусон. «Что ты сделала?» Задал он тот же вопрос, что и подруга, как только остановился в шаге от нас. не поним... «Не ври мне!» Доусон схватил меня под локоть и отвел в сторону, не забыв зло посмотреть на Вейл. «Даже не думай идти за нами!» произнес для нее и потащил меня по коридору, как маленького ребенка. «Что ты делаешь? Отпусти меня!» Попытка вырваться не принесла никакого успеха. На нас только стали обращать внимание. «Доусон, черт возьми, отпусти меня!» Брат открыл дверь в пустой кабинет и затащил меня туда, не забыв закрыться. «Что ты сделала, Нора?» Буквально прорычал он, и я впервые вздрогнула, ведь никогда в жизни не видела его настолько сильно рассерженным. Доусон, видимо, понял это, потому что в следующее мгновение провел по своим светлым кудрявым волосам, словно стараясь успокоиться, и взглянул уже на меня более привычным взглядом. «Куда исчез автомобиль Рована?» Я пожала плечами, понимая, что Рован уже наверняка в кабинете директора, объясняет что его автомобиль исчез из гаража. На самом деле, я рассчитывала, что он обнаружит пропажу через несколько дней, а не на следующий «Да брось, Нора!» досон взмахнул рукой, начав ходить от стола к двери и обратно. «Ты сама понимаешь, что вор не мог завестись в подобном месте. Ни у кого из всех учащихся здесь не хватило бы ни наглости, ни смелости, ни безрассудства, чтобы украсть его машину. Только если у Грина. Но он понимает, что в таком случае поплатится своим бесценным мотоциклом». А вот это мне было неизвестно. Поэтому он бы не стал это делать. Остаешься только ты. Поэтому задам вопрос повторно. Что ты сделала с его машиной, Леонора? Брат называет меня полным именем, когда хочет призвать к здравому смыслу. Позволь помочь тебе, пока Рова не посмотрел запись с камер видеонаблюдения. Поедем и заберем. Где ты ее спрятала? Она находится на дне озера, Доусон. Не дала ему договорить. Брат резко замер и дёрнул головой в мою сторону. «Что? Она на дне озера, где вы так часто любите бывать на вечеринках и плавать?» Он прикрыл глаза и, кажется, перестал дышать, будто надеясь, что мои слова ему просто мерещатся, как и я сама. «Зачем? Нора, зачем?» едва слышно спросил брат. «Потому что Рован забрал тебя у меня. А я то единственное, до чего смогла добраться, и что дорого ему. Он не забирал меня у тебя». «Тогда почему ты постоянно на его стороне, доусон Почему поддерживаешь его, веришь ему, а не мне, своей родной сестре?» Не сдержалась и задала все терзающие вопросы. «Ты не понимаешь». «Нет, не понимаю и не пойму». Я обошла доусона и открыла дверь, оглядываясь и смотря в его светлые глаза. «У тебя еще есть шанс доказать обратное, доусон Я вышла отсюда и попыталась найти Вейл, но она словно испарилась в коридоре. Доусон предупредил меня, что Рован в курсе, и, скорее всего, догадывается, кто это сделал. Итак, каковы будут последствия? Руководство школы наверняка запрет меня в карцере. Это не так страшно. Но, Рован, что сделает он? Не могу ответить на этот вопрос, ведь сейчас он изменился. Вряд ли он просто закроет на это глаза. Но в стенах школы, как я и говорила, вэйл ничего не сделает, поэтому волноваться не о чем. Выдохнув и собравшись мыслями, я направилась в аудиторию, где должна проходить история. Не люблю этот предмет, ведь нам врут. История переписывалась слишком много раз и будет переписываться в дальнейшем. Если ты не жил в то время, то не можешь утверждать наверняка, как там все было. Однако нам говорят об обратном. Радует лишь то, что через год этого предмета уже не будет. Я зашла за несколько минут до начала, потому что Доусон задержал меня и заняла свободное место. У здесь нет, потому что у нее в этот момент другое занятие. Рядом со мной, как и всегда, пустует место, потому что другие не подсаживаются никогда не подсаживались. В аудиторию зашла Кейли, и мы пересеклись с ней взглядами. И в глазах блондинки отразилась лютая ненависть ко мне. Только я не понимаю, по какой причине. Ранее я не делала ей ничего такого, за что меня можно было бы ненавидеть. Это все еще остается загадкой для меня но пока Кейли не трогает меня, то я не лезу к ней. Око за око, как говорится. Она прошла мимо меня и хмыкнула, произнеся, что за ужасный вкус в сумке, как у бездомных. Я промолчала, решив не реагировать на провокацию. Обычная сумка, очень удобная, должна заметить. Не вижу смысла тратить большое количество денег, которые даже не я заработала, на дизайнерскую сумку, в которую даже не влезут две тетрадки. В класс вплыла, словно облака миссис Гриш, наша преподавательница, и начала вести урок, погружая в мир истории. Несмотря на предмет, сама женщина мне импонирует. Есть в ней что-то такое, то, что постепенно теряется в детях, которые узнали о бессмертии. Надеюсь, что она еще останется у нас и будет преподавать какой-нибудь другой урок. Я успела исписать два с половиной листа, когда дверь в кабинет с размаху открылась, и ударилась о ближайшую стену с такой силой, что со стен обвалилась штукатурка, а некоторые учащиеся вздрогнули. В дверях остановился Рован, взбешенный Рован, который точно отыскал меня взглядом и сделал два шага вперед, прежде чем остановиться. «Мистер Гарнетт, вышивлюсь аудиторией. Урок по борьбе проходит в спортивном зале», твердым голосом произнесла миссис Гриш. нет опроверг он, даже не посмотрев в сторону преподавательницы, продолжая прожигать во мне дыру. «Как раз сюда мне и нужно. Все вышли отсюда!» Никто не сдвинулся с места, когда я нахмурилась, не понимая, какое право он имеет командовать. «Все вон!» Это Рован уже прокричал и стукнул по ближайшей парте. Люди, сидящие за ней, вздрогнули, и первые покинули аудиторию. А после начали подтягиваться остальные перешептываясь между собой. «Что вы себе позволяете, мистер Гарнет?» громко произнесла миссис Гриш, когда я не сдвинулась с места, понимая, что он явился по мою душу. «Мало того, что вы врываетесь в аудиторию как к себе домой, срываете занятия, так еще и командуете. Немедленно покиньте класс и отправляйтесь к мистеру Абрамсу». Губы рованы исказились в страшном оскале, от которого мое сердце ушло в пятки понимая, что следующие его слова не принесут ничего хорошего. «Мистер Абрамс в курсе, куда я и для чего ушел миссис Гриш. Поэтому прошу вас, покиньте аудиторию. Нам нужно пообщаться с мисс Эсмонт». Совершенно спокойным голосом заявил он и обернулся на несколько секунд к женщине, с которой я успела приглянуться. В ее глазах я уловила неверие и... Страх. Было бы смешно, если бы не так печально, что преподаватель боится своего ученика. Через минуту никого, кроме нас троих, в аудитории не осталось. «Вы не имеете никакого права здесь командовать, Рован!» — обратилась миссис Гриш. «Если то, что вы говорите, правда, то тогда нам стоит всем вместе пойти в кабинет мистера Абрамса и выяснить все. Уверена, этому есть логичное объяснение». «Если вы не уйдете в течение минуты, то завтра вас уже здесь не будет». Я постаралась не выразить удивления, но успела уловить, как незаметно вздрогнула миссис Гриш от того, что ей угрожает 18-летний парень. Точнее, бессмертный 18-летний парень. Я точно не знаю, врет ли Робан или просто запугивает, ведь он не является директором школы. Да, он богат и важен, как и остальные 298 человек, Но Рован не имеет никакого права проявлять неуважение и запугивать преподавателей. Также без понятия, верит ли в его слова миссис Гриш. Но новость о том, что ее могут уволить, сильно пугает женщину. Видимо, эта работа для нее действительно важна. «Миссис Гриш, если не сложно, то можете оставить нас с мистером Гарнетом». Привлекла внимание женщина и парня, встав из-за стола. «А вы пока, может, сходите за мистером Абрамсом?» Уверена, он захочет прийти сюда после вашего рассказа и разобраться, в чем тут дело. Папа всегда говорил, что любые проблемы нужно встречать с высоко поднятой головой. Вот и сейчас, несмотря на то, что меня до дрожи в пальцах ног пугает ситуация, я удерживаю ровный взгляд и перевожу его на ровно. Вижу, как миссис Гриш сомневается. Ей не хочется оставлять меня один на один с парнем, и это вызывает во мне чувство благодарности к ней. Идите, миссис Гриш. Говорю женщине, вкладывая в эти слова то, чтобы она не волновалась. И я вернусь через пять минут с директором. И тогда вас, мистер гарнет ожидает совсем другой разговор. Несомненно. Отзывается он и провожает миссис Гриш до двери, когда женщина напоследок бросает на меня взгляд, полный переживания. Через четыре секунды Рован закрывает за ней дверь на задвижку и поворачивается, медленно сокращая между нами дистанцию. Я стою, не шевелюсь, заставляя свое бешено колотящееся сердце уняться в груди. Так как он останавливается на ступеньку ниже, то мне не приходится так сильно поднимать голову. Рован молчит некоторое время, изучая мое бесстрастное, мне бы хотелось, чтобы оно таким было, лицо. Я вот думаю, ты действительно такая бесстрашная, или у тебя просто отсутствует инстинкт самосохранения? Задает риторический вопрос. Где она? Тебе понравилось видео? Отвечаю вопросом на вопрос и вижу, как он сжимает челюсть. Где моя машина? Как ты переживаешь? Значит, для тебя все-таки есть вещи, которые вызывают хоть что-то. Это хорошо. Значит, я правильно ударила. Улыбаюсь во все свои зубы. Секунда, и рован хватает меня рукой за шею. А я улыбаюсь еще шире. И, наверное, сейчас моя улыбка напоминает бешеный оскал. «Что ты сделала с моей машиной, Эсмонт? Куда ты ее отвезла?» Он сжимает шею, и я чувствую, как горло сдавливает. А воздуха не хватает. Несмотря на свое положение, сдавленно смеюсь. «Где она, Эсмонт?» «На дне озера Мидлейк», — шепчу я, глядя в его разъяренные глаза. После я вижу в них удивление на доли секунд, затем неверие, осознание и принятие. «Повтори! Его лицо сейчас так близко, что если бы я подалась вперёд, то мы бы стукнулись лбами. Твоя любимая и обожаемая машина...» Воздух уже не поступает в лёгкие, я уверена, что от его руки на шее останутся следы. «На дне озера, где вы так любите устраивать вечеринки. Если бы взглядом можно было убивать, то я уже была бы мертва. Рован более не произнёс ни слова, но и не отпустил меня» а перед моими глазами начало темнеть. Вырываться бесполезно, ведь он значительно крупнее и сильнее меня. Я лишь усилила хватку на его руке, чувствуя, как бугрятся вены. Именно в этот момент я вдруг четко осознала, на что способен человек передо мной. Он в состоянии убить другого, и уверена, в дальнейшем его точно не будет мучить совесть. Уже на грани потери сознания я услышала резкий стук в дверь аудитории, который сработал как щелчок привлекая внимание и мое, и ровно. Его хватка тут же ослабла, и я сделала резкий глоток воздуха, хватаясь рукой за парту, чтобы не упасть. Захотелось рефлекторно коснуться шеи и потереть ее, но сдержала порыв. «Ты пожалеешь об этом, Эсмунд». «Да что ты мне сделаешь?» Перебила его и сжала руки в кулаки, будто готовясь к драке. «Ты и так забрал у меня Доусона. Он теперь стал твоей верной собачонкой». «Конечно, если тебе удастся добиться моего исключения, то я еще поблагодарю тебя, Рован. А так, у меня нечего забирать». Я усмехнулась, зная, что он понимает, что я здесь совершенно права. Стук в дверь продолжился, но теперь раздался и голос миссис Гриш. «Рован, немедленно отоприте дверь!» Парень, не обращая внимания на слова женщины, заговорил. «Ты права, но все-таки кое-что у тебя осталось. Твое сердце, Эсмонт. Я уничтожу его. — Тогда тебе придется вырвать его из груди, — выплюнула эти слова. — Есть и другие способы, поверь. Это было бы слишком легко для тебя. Буду с нетерпением этого ждать. Моя ненормальная ухмылка только делает хуже, но так оно ему и надо. Жди. А пока я начну с малого. Например, с миссис Гриш, которая так отчаянно сейчас рвется к тебе на помощь. Женщина уже вовсю долбит по двери. Я заметил, как ты на нее смотришь. Все-таки ее уволят. Ты не посмеешь. Рован усмехнулся на мои слова. Не забывай, что не только твои родители имеют власть. Да, и это прекрасно помню. Но ты кое-что не знаешь, Эсмонт. Рован победно улыбнулся и направился к двери. Именно мои родители состоят во главе программы, под которую все мы попали. Именно они были первыми спонсорами и единственными, благодаря которым и был запущен тот проект. Я замерла из-за его слов, ведь об этом никогда прежде не слышала. Поэтому запомни, Эсмонт, что мой голос всегда будет иметь большее значения чем любой другой. Значит, если бы не твои родители, то мы могли бы быть обычными людьми? Да. Я вздрогнула от осознания такой правды. А моя ненависть к Ровану, кажется, только усилилась. И вот, шаг за шагом, я поняла, что ответы, которые искала, были совсем рядом. Он открыл дверь, и в аудитории появилась взволнованная миссис Гриш, которая быстро оглядела нас. Я же продолжила пялиться на Рована. Преподавательница подошла ко мне и едва коснулась пальцами моей шеи, прошептав. — Леонора, я ненавижу тебя, — тихо сказала, смотря на Ровану но затем уже громче, чтобы он точно услышал. «Ненавижу. Ты олицетворение всего самого худшего, что только может быть в этом мире. Ты ужасен. В тебе нет ни капли сострадания, Гарнет. Если бы не твои родители, то кто бы ты без них был?» Я обошла миссис Гриш, несмотря на то, что женщина попыталась меня остановить. «Никто! Ты был бы никем, Рован! Вернее, ты и так никто, но с фамилией и финансами своих родителей». «А ты, Эсмонт?» «Все мы без своих родителей пока никто. Только будущее покажет, чего каждый из нас стоит». Я ударила его. Дала звонкую пощечину, смотря как щека начинает стремительно краснеть. А Рован не сдвинулся с места. Лишь слегка дернул головой, плотно сжимая челюсть. Не знаю, что бы он сделал дальше, потому что миссис Гриш преградила ему путь, встав прямо перед ним. Даже сейчас он значительно выше и меня, и даже преподавательницы мистер гарнет немедленно покиньте класс не думаю что вы можете мне приказывать в данный момент миссис гриш возможно но я пока еще занимаю пост преподавателя а вы лишь ученик в этих стенах поэтому покиньте кабинет роман только сейчас перевел взгляд на женщину я не думала что он решит послушать ее но именно так парень и поступил не забыв напоследок посмотреть на меня когда дверь за ним закрылась Я услышала шумный выдох преподавательницы. Затем она развернулась ко мне. «Теперь Рован поспособствует вашему увольнению, миссис Гриш. Он это так просто не оставит. Не стоило вам вступаться за меня». «Я уже сообщила мистеру Абрамсу, что увольняюсь, Леонора». С грустной улыбкой сообщила она. «Да, здесь хорошо платят и достойные условия работы, но все... Все это неправильно. Вы лишь дети, а вам хотят на плечи поставить непосильную ношу». Куда вы пойдете, миссис Гриш? Вернусь в свой родной город, и там устроюсь местную школу. Они уже давно зовут меня. Спасибо вам. Я выдала кивок. И за сегодня, и за слова. Я сделаю все возможное, чтобы Рован не добрался до вас и не потревожил вашу жизнь. Не думаю, что это случится, Леонора. Почему? Я слишком хорошо его знаю, поэтому Рован никогда просто так не закрывает ни на что глаза. Как только я уволюсь... Он забудет о моем существовании, посчитав его слишком жалким, как и остальных людей. Для него люди лишь... Не более чем пустой звук. Закончила за нее, и миссис Гриш кивнула. Впервые со мной кто-то солидарен в этом плане. Даже Вейл иногда пытается придумать оправдание поступкам Рована. Мне не стоит опасаться его, в отличие от тебя, Леонора. Он зациклился на тебе с момента вашей первой стычки. Будь с ним крайне осторожна. Не убьет же он меня миссис Гриш, А остального опасаться я его не боюсь. Губы преподавательницы опять растянулись в грустную улыбку. Не думаю, что он решит тебя когда-нибудь убить, Леонора. Но есть вещи страшнее. То, что тебя может сломать. Наблюдая за вашими взаимоотношениями, я могу сказать, что вы, как бы это ни звучало, две стороны одной монеты. Нет, я не настолько поехавшая. Знаю. Поэтому не ведись на провокации. Игнорируй его и, возможно, ровно переключиться. Да, только я это уже пробовала, миссис Гриш. Спасибо за совет, миссис Гриш. Береги себя, Леонора.